Глава 9 Печать звездочета. Следующее утро выдалось на редкость паршивым, начиная с того, что я опять всю ночь не сомкнула глаз и заканчивая тем, что мэтр раньше положенного срока вернулся в свое родовое гнездо. Меня разбудил Ифрил. «Лекс!» — зашипел он к метру звездочету. «Живо!» Началось... Пребывая в полусонном состоянии, я кое-как оделась и побрела получать по шее. — Я же сказал, «Живо — живо! — прикрикнул Ив. — Ты сказал, ты и беги! — вяло огрызнулась я, но шагу прибавила. Перед смертью не надышишься. А возле комнаты метро-звездочета уже топтался, очевидно поджидая меня, вэл Я по понятным причинам упорно смотрела в сторону, но в то мгновение, когда наши глаза встретились, Этот изверг имел наглость нахально мне подмигнуть. Я невольно сжала кулаки. — Спокойно, Лекс, спокойно. Злом ответишь, оно к тебе и вернется. Отпустить, забыть и... И жаль лишь, что память у меня очень хорошая. Пожалуй, даже слишком. — Входите, — прогремел голос мэтра. Вэлл в силу своей гадкой натуры попытался пропихнуть меня вперед. Но я уже успела проснуться, И от очередной его подлости увернулась. И он, не рассчитав, ввалился в помещение первым, а я спряталась за него. В конце концов, кто виноват, тот пусть первым и получает. Наставник, меж тем, мерил шагами комнату. Наказание пострашнее придумывал. Угу. Интересно, и почему мне совсем не страшно? И широкая напряженная спина этого двуликого точно ни при чем. Здесь что-то другое. Я встала на цыпочки, с остраненным любопытством, наблюдая за наставником из-за плеча Велла. — Итак. — Вы оба, — негромко начал мэтр, — и мы невольно вздрогнули. По количеству сделанных гадостей превзошли всех моих учеников вместе взятых. Во что вы превратили облачные горы? Во что я вас спрашиваю? Вопрос риторический. Мы благоразумно смолчали. Я принял решение. — продолжил он, не дожидаясь ответов. — У вас есть сутки, чтобы покинуть замок и его окрестности. А чем вы займетесь после, меня не интересует. Все. Вон. Испытывать терпение наставника мы не стали. Я, будучи ближе к двери, первой выскользнула наружу и поплелась к себе. Наверное, я была внутренне к этому готова. Поднявшись к себе, я устало села на сломанную кровать, Бабушку жаль, она будет в ярости. Говорили же ей все мои прежние домашние наставники. Нельзя мне учиться в приличном заведении, наделаю глупостей. Все испорчу и опозорю рот. Так оно и вышло. Собирая вещи, я горько улыбнулась, вспоминая саму себя образца весны прошлого года. Я так мечтала пробиться в ученики к звездочету и понять, в чем заключается моя сила, И за этим стремлением стояло лишь одно — найти укромное местечко в кругу волшебников, ощутить себя частичкой этого странного и непостижимого мира. Сладкая мечта глупой человеческой девчонки, сладкая мечта, превратившаяся в снадобье под номером 501 и горстку вонючей черной золы. И выбора у меня теперь нет, и лишь одно остается — извлечь из случившегося свою пользу а потом втоптать в землю все свои нелепые фантазии и трезво посмотреть на себя со стороны. А мечтать, решила для себя я, нужно только о несбыточном, а остального ждать и добиваться. Вот только чего теперь мне добиваться? Тот еще вопрос, который требует серьезных размышлений. Теперь я полностью предоставлена самой себе. Родители меня не ждут. Ни одной от них весточки за год не было, К бабушке с позором я точно не вернусь. И что делать со своей свободой? Решать отныне только мне, одной. Не наифа же с шейтаром свою жизнь сваливать. Размышляя, я собрала вещи и осмотрела свою маленькую комнатку. Здесь мы коротали долгие зимние вечера, смеялись и ссорились. Здесь я многому научилась и теперь за знания расплачиваюсь собственными мечтами самым ценным, что у меня было. Сердце предательски сжалось. Больно. Уходить и прощаться с тем, чего так и не удалось достичь в неизвестность, без поддержки родных. Боль свернулась колючим клубком. Страшно. Полагаться только на себя, верить только себе, от одной мысли о магах воротит. Страх затаился вредной занозой. А ведь дальше будет только хуже. А наверху, в комнате вела Не прекращался шум. Виновник моих несчастий тоже развил бурную деятельность по выдворению себя из замка метро-звездочета. Интересно, а он чем займется? Чем он вообще занимался до того, как наши пути пересеклись, а я стала его проклятой работой? Впрочем, они не все ли равно? Хватит прятаться за чужие спины, жить чужими указаниями и мечтать о невозможном. Пора взрослеть. Обходя комнату в поисках забытых вещей, я покосилась на свое отражение в зеркале и ужаснулась. Совсем себя запустила. Волосы отросли, и цвет приобрели невообразимый. Лицо бледное, как у Эллен. Я снова зарылась в сумке. Долой тоску и мрачность. Жизнь прекрасна и удивительна. Тем более в мире полном магии. В мире полном магии. А зачем мне, собственно, этот мир? Что я здесь забыла? Родителей? Да. Но я все-таки человек, и жить мне надлежит среди людей. И, кстати, а не поискать ли мне людей? Возможно, они меня примут. Я нашла в сумках остатки бабушкиного снадобья и добавила своим волосам солнечно-осенние рыжины. Подмигнула запрыгнувшему на стол Айту и заплела длинную сложную косу. Переоделась в светлую безрукавку и достала подаренный мамой вышитый пояс. На золотых нитях заиграло солнце, и мое сердце сжало горечью. Пусть далеко, но так хочется верить, что мыслями рядом. «Жизнь налаживается?» — поинтересовался Ив. Я отвернулась от зеркала и недобро прищурилась на своего охранителя. Меня давно терзали смутные сомнения, а Ифрил был ключом к их разрешению. Только изловить верткого поганца раньше не получалось. — Ты чего задумала? — насторожился он, отлетая от меня подальше. Но я плохой реакции никогда не страдала. Стремительное движение, и охранитель оказался зажатым в моей руке. Став вполне материальным, как я и хотела, он уперся ручками в мою ладонь и, пыхтя от натуги, попытался выкарабкаться. Но теперь обычный фокус с превращением в вал и дым и поспешным бегством не проходил. — Сидеть, — велела я. — Что еще? — нервно заверещал Ив. — Я же ничего не сделал. — Вот об этом мы и поговорим. О том, что ты не сделал. Ифрил замолк и присмирел, а я удобно устроилась в кресле. — Рассказывай. — Что? — я вздохнула. — Знает ведь зануда, что именно меня тревожит. Но молчит. — Ладно. Ты меня очень беспокоишь, Ив. Когда ты нужен, тебя никогда нет рядом. А когда ничего не происходит, шныряешь поблизости, подсматриваешь, подслушиваешь, вынюхиваешь. Ты что, точно охранитель? Или я что-то напутала в заклятии? Ты больше похож на... Я прищурилась на него. Ив не выдержал подозрительного взгляда и сник. Жалобно Проблеев. Это все твоя бабушка. Это все она. — Значит, доносчик, — мрачно заметила я, — у тебя нюх на мои неприятности? Как у меня проблемы, так ты летишь с доносом вместо помощи. — Так мне велели, — промямлил Ифрил. — Ты сама должна справляться. Это для пробуждения силы полезно. — То есть, — заинтересовалась я, крепче сжав в руке охранителя. — Клянусь памятью предков, я больше ничего не знаю, — загомонил он. Я знаю лишь то, что случайно подслушал. — Что именно ты подслушал? — Ты точно дитя двойной звезды, точно, и сила есть, только она пока спит. Но чем ближе опасность, тем сила ближе. То, что внутри тебя, оно чувствует, понимаешь? Сбивчиво объяснял Ив. Чувствует беду и пробуждается. С каждой новой опасностью все заметнее. А самое главное то... «Для чего ты существуешь? Оно близко уже. Вот. Тоже, значит, пробуждается. Небо же знает, кого и когда на помощь присылать. Ему сверху виднее». И нервно хихикнул. «И куда виднее, чем нам. Да». «А что меня ждет?» — недоверчиво спросила я. «Что мне нужно будет сделать?» «Да не знаю я. Не знаю. Правда. Однажды тебя найдут и оповестят». «Очень мило» усмехнулась я. Найдут и оповестят. Сначала указали мне на мое человечье место, а потом я бегай и что-то для них делай. Хитро. — Отпусти, а, — запросил пощадный охранитель. Я же рассказал все, что знаю. — А сам исчезнуть не можешь? — мне стало интересно. — Нет, пропыхтел он, — ты сильнее стала. Что-то меня не пускает. Я почувствовала себя польщенной и довольной. — Попался. Теперь ты так просто никуда от меня не денешься. Я разжала ладонь. Ифрил, взлетев к потолку, посмотрел на меня с уважением. Давно пора. Некоторое время мы молчали. Я снова собирала распотрошенные сумки. А Ифрил предавался мрачным размышлениям. Тишину нарушил бесцеремонный стук в дверь. «Кто там?» — в один голос осведомились мы. «Вэлл». Well. Я замерла. «Неужто попрощаться пришел?» «Откроешь?» — громким шепотом спросил Эфрил. Я скривилась, но отвлеклась от сборов и дверь открыла. Мой мучитель, взъерошенный и по-походному одетый во все темное, мялся на пороге и прятал бегающий взгляд. «Да?» — спросила я коротко. «В общем...» — он оперся ладонью о косяк и нервно побарабанил по нему пальцами, Я извиниться пришел. Я от удивления чуть не села. Такое не каждый день услышишь. Извинился? Тогда прощай. Нет, не прощай, — улыбнулся Вэл. А до свидания. Мы еще встретимся. Не приведи звезды. Поживем-увидим, — пожала плечами я. И захлопнула перед его носом дверь. Всего хорошего. И не очень. Что дальше? Дальше? Я повернулась к охранителю. «Дальше в библиотеку». «Мне нужны карты приграничья. Пойду к людям. Нечего мне делать в волшебном мире. И рискни сказать, что я должна его спасать». Я молчу. Смирно улыбнулся Ив. «Мы вам не помешаем?» Сквозь стену в комнату просочилась Эллин. А следом за ней и остальные призраки. А через дверь уже пробрались смотрители башен и встали рядком вперев в меня грустные взоры. На мои глаза невольно навернулись слезы. Собраться-то я собралась, а о том, что надо попрощаться со всеми обитателями облачных гор и не подумала. Нет, не помешаете Даже поможете. Мы вместе спустились в библиотеку. Киле я поручила свои сумки, которые он быстро утащил в конюшню, а остальные взялись помогать. Оказывается, карту местности среди гор словников и толкователей небесных знаков найти было не так-то просто. «Карта, карта!» пробурчал Маркус, копаясь в бумагах, пока я разбирала другую стопку. «Приграничье, приграничье и люди». Карта обнаружилась после долгих поисков и обнаружил ее Лер. «Лекс, вот оно!» торжествующе извлек он нужный свиток и расстелил его на столе. Мы склонились над картой, а до ближайшего людского поселения путь-то дальний. Через облачные горы, по перевалам на ту сторону, на кромку горного края. Именно там чернела длинная полоса приграничья с точками крупных городов. — Посмотри сюда, Лекс, — позвала элен Тебе не обязательно бродить по перевалам облачных гор. Здесь у них подножья. Недалеко от замка Метра есть небольшой приграничный городок — аджет Там живут и маги, и люди. Это последний островок лесного края и приличное торговое поселение. Без дела не останешься. Самое то, — поддержала Онис, — и магия там есть, и коса никто не посмотрит, если колдовать не умеешь. И недалеко, относительно. — Решено, — кивнула я и строго посмотрела на Ефрила. Зря строжилась. — Мой охранитель распластавшись по карте, уже отмечал наш путь на крошечном листке. Сама я и в картах не разбиралась, и в окружающем пространстве ориентировалась из рук вон плохо. Исключение лишь мой лес, но там меня каждое дерево знало. — Все, — объявил Ив, сверившись с картой. — Дней за десять доберемся. — Шутник, однако. Да тут месяцы те, не меньше. Хотя у меня есть шайтар а он необычный зверь. Не через десять дней, так через двадцать, но точно доберемся, а после и подумаем, как жить дальше. Я сердечно поблагодарила обитателей замка за все хорошее и извинилась за причиненные неудобства. — Жаль, что уезжаешь, — вздохнула Яра. — Без тебя здесь холодно и пусто. И грустно подхватил Маркус. Я тихо хлюпнула носом и расплакалась бы, но но тихо скрипнула дверь, и в библиотеку зашел мэтр-звездочет. Обитатели замка, переглянувшись, быстро удалились, пожелав мне счастливого пути, и мы остались с мэтром один на один. — Собралась? — мягко спросил он. — Да почти, — скромно ответила я. — Не серчай на старика. — Ты? — мэтр обратился ко мне на ты. — Что вы? — нервно улыбнулась в ответ, заправляя за ухо прядь волос. — Нисколько. Я бы на вашем месте поступила бы так же. И выгнала бы обоих в зашей еще после кухонной драки, если честно. — Это козни Велкона, — проворчал мэтр-звездочет. — Я всегда знаю, что случилось в моем замке. Если хочешь, можешь продолжить обучение. — Всегда знаете? Велкон уехал, — туманно объяснил мой собеседник, рассеянно поглаживая бороду. — Его здесь ничего не держит, а у тебя друзья. И я угадал. И успел. Я ничего не поняла, но уточнять постеснялась. Соблазн был велик, но... Но я же уже слишком многое поняла и приняла решение. И отрицательно покачала головой. Нашла свое место под солнцем, — заметил он, расправляя мятые уголки карты. — Да, думаю, да. — Что ж, это хорошо, это правильно. Но ты уверена? — Слишком велика разница, — осторожно ответила я и продолжила уже смелее, — — Да, и кем бы я вышла отсюда? Даже с вашими степенями я останусь обычным человеком, который не может ни разжечь взглядом огонь, ни заставить ложку помешивать снадобье Не более серьезное заклятие сотворить, — одобрительно кивнул Мэтр. — Это была еще одна проверка, — догадалась я. Губы Мэтра-звездочета тронула легкая улыбка. — А если бы я ее не выдержала? — Ты выдержала бы. С достоинством заметил наставник. — Я никогда не берусь обучать тех, в ком не уверен. Я покусала губу. — Спрашивай. — Я найду? — умоляюще спросила я, вспоминая скупые слова бабушки о мире людей и думая о том, что там мое место и моя новая жизнь. — Да, — кивнул мэтр. — Но как скоро будет зависеть не только от тебя. — Ох, как я не люблю такие слова «не только от тебя». Куда проще, когда все в твоих руках. Спрашивать же, от чего еще зависит моя судьба, у меня не повернулся язык. Меньше знаешь, короче, бессонница. Тогда я пойду? Подожди. Чего ждать? Все сказано, все определено, все решено. Я не отпущу тебя одну в мир полной опасностей, — наконец сказал он. Но она не одна, — возмутился Ефрил. Мэтр-звездочет с нездоровым интересом взглянул на рогатого наглеца, и тот поспешно скрылся за моей спиной. — Нет к хранителям никакого уважения, — заворчал оттуда сварливо. — Сам виноват, — хмыкнула я. — Будь ты волшебником, мир был бы избавлен от подобных нахалов, — хмуро посетовал наставник. И меня осенило. Я придумала уйму сложных объяснений, а все так просто. Но Вэлл еще может оказаться членом моего многочисленного семейства, если так крепко сидит у бабушки на крючке. Да и отец упоминал о побочной ветви темных в нашем роду. Точно. Родственники мы. Его все видят, потому что я человек? Да, кивнул мэтр. Обычно аура мага затмевает ауру хранителя. В вашем же случае все наоборот. Конечно, люди, не сведующие в волшбе, Вряд ли понимают, кого именно видят. Да и вряд ли замечают. А маги вполне. Я тут ни при чем. Снова встрял ифрил фрил. Циц! — шикнула я на него. Слушаюсь. Хорошо, — улыбнулся наставник. Теперь я за вас спокоен. Тогда... Подожди, — остановил меня мэтр, закрывая глаза и прислушиваясь. Не то к своим ощущениям, не то к чьим-то голосам. Спрашивай. Звезды говорят, я передаю. И они хотят сказать, какие тайны остались неразгаданными, какие вопросы неотвеченными. Я быстро собралась с мыслями. Оказывается, умею, когда надо. Запомнить бы момент. Кто напал на меня в серебряном ручье? Имен звезды не называют, но личности темные. На детей двойных звезд всегда охотились. За обладание ими всегда дрались. «Тайная, редкая сила влечет и манит величием», — загадочно ответствовал Мэтр. «И охота продолжится. Будь на чеку «А Велкон от нас пришел. Защитить и проводить. Еще вопросы?» Я отрицательно покачала головой. «Как не разбиралась в происходящем, так и не разобралась. Может, со временем ситуация прояснится. Как и Фрил сказал, то самое пробуждается» и, вероятно, придет день, когда пробудится, и у меня появится полное право задавать вопросы и требовать ответы, хотя бы потому, что без знаний я не справлюсь. Протяни свою левую руку ладонью вверх. Зачем? Затем. Я повиновалась. Наставник вытянул свою руку так, что наши ладони соприкоснулись, и забормотал заклинание. И мою руку обожгло огнем. Я вздрогнула, закусив губу, Но ладонь отнять уже не смогла и молча терпела, пока он закончит колдовать. Благо, чародейство не затянулось. Пара мгновений — и все. Все. Зажмурившись от боли, я подула на горящую ладонь. Потом решилась взглянуть на результат заклятия и удивленно ойкнула. Вдоль линии жизни красовалось десять крошечных серебристых звездочек. «Зачем?» — прошептала я, сперва забыв о благодарности. Это моя личная печать. Теперь в твоей левой руке есть немного силы, немного волшебства, на крайний случай. Путь тебе предстоит долгий и сложный, а наш мир небезопасен. И ты желанная добыча для тех, кто нападал прежде. Теперь у тебя есть десять попыток, десять заклятий. Сильно не разбрасывайся ими. Береги, пока не попадешь в безвыходную ситуацию. А как мне колдовать? Полюбопытствовала я зачарованно разглядывая печать. «Придет время — узнаешь». «Благодарю», — сказала с чувством. «Пожалуйста», — ответил мэтр-звездочет, гладкого звездного пути, и, поглаживая бороду, с достоинством покинул библиотеку. А я села на край стола, обдумывая услышанное, и опять поймала себя на страхе. «Страшно уезжать в неизвестность, туда, где меня никто не ждет». И страшно представить, что придется заклятие применять. До сели рядом всегда был кто-то, кто защищал. А если не будет? А если опять появятся темные личности? Ах, я балда! Про свою странную тьму-то не спросила? На детей двойных звезд всегда охотились. Так сказал наставник. Значит ли это, что бабушка стремилась спрятать меня до поры до времени и уберечь от охотников? Значит ли это? что нападения возобновятся, и мне придется постоянно защищаться. Значит ли это, что мое местонахождение известно? Перевяжи-ка руку, — отвлек от грустных размышлений озабоченный голос вернувшейся Эллен. Передача магии не проходит безболезненно. ифрил являя чудеса послушания, извлек из своего ниоткуда пропитанный пряным снадобьем лоску ткани и быстро перевязал мою ладонь. Я вопросительно посмотрела на задумчивую призрачную старушку. «Пойдем», — потянула меня за собой эллен «С пустыми руками от нас не уйдешь». «Пойдем». А после уезжать. И как можно быстрее. Иначе я испугаюсь. Испугаюсь покидать защищенное и уютное убежище. А я никогда не позволяла страху брать над собой верх. И страх, и боль подальше, в темный угол. Пусть там живут, отдельно от меня и не мешают радоваться жизни и удивляться чудесам мира. Я не смогу без этого. Не смогу. Не верить в свой мир, в свое окружение, в новые встречи. Мы прошли знакомыми залами и коридорами и остановились у огромной картины, на которой были изображены Эллен и Маркус в пору их бурной молодости. На фоне гор стояли двое. Цветущая румяная девушка с короткими светлыми кудрями Высокий рост, упрямый взгляд и задорная улыбка, а рядом с ней в полоборота Маркус, загорелый, темноволосый, добродушно улыбающийся, но взгляд проницательный, прищуренный, и оба в кожаных доспехах. — Отодвигай картину, — велела Эллен, — легко сказать. Я даже пытаться не стала, красноречиво посмотрев на подоспевшего Килли. Тому стоило лишь пальчиками щелкнуть, и картина сама отъехала в сторону, открыв длинный темный коридор. Призраки нырнули в проход первыми, показывая дорогу, а я с опаской последовала за ними. В коридоре, вопреки моим опасениям, было чисто, тепло и сухо. Ни пылинки, ни соринки, ни паутинки. Видимо, ходом либо часто пользовались, либо тщательно за ним ухаживали, либо и то, и другое. Не сделав и десяти шагов, я споткнулась, вцепившись в стену. Лестница вниз. Хоть бы предупредили, я же в темноте ничего не вижу. Осторожно держась за стену, спустилась вниз. На голос Эллин пересекла несколько пустых комнат и, наконец, заметила впереди слабый свет, на который и устремилась. Чтобы очутиться, я восхищенно замерла в арочном проеме изучая необъятное помещение с высоким потолком — оружейный зал. Вдоль стен темные силуэты доспехов, а на стенах мерцающее в свете магических звезд оружие. И не только на стенах. Горы звенящего металла и старого дерева лежали на полу, гроздьями свешивались с потолка. И, кстати, вспомнился рассказ Вэлла о битве за облачные горы. Неужели все это из прошлого? «Так-так, посмотрим». Закопошились в оружии призраки. «Здесь должно быть кое-что и для тебя». «Для меня?» «Да зачем оно мне? Я с оружием вообще обращаться не умею. Правда, в детстве мы с Яртом увлекались метанием кинжалов. Но где они теперь, прежние навыки?» «Ага, вот оно. Маркус, застывший у стены, обернулся. Лекс, подойди-ка». «Надо же, они умеют читать мысли». На высокий доспех был наброшен старенький, видавший виды коричневый плащ с капюшоном. Поверх в него на рукавах длинные по локоть кожаные браслеты. Из-за пояса сверкал старинный кинжал серебристо-голубого цвета. — Мой старый походный костюм, — вздохнула элен Плащ заговоренный убережет от холода и сохранит твое тепло. Можешь спать, завернувшись в него хоть в сугробе, хоть в метель. Не замерзнешь и не простынешь, а под дождем и не промокнешь. Кроме того, он защитит от мелких вражеских заклятий и человеческого оружия, отведет стрелу, лезвие притупит. Синяки останутся, но кровь не прольется. Плащ не рвется и не пачкается. На заказ был сделан. Я долго мастера искала. — Бери плащ и надевай на рукавники, — перебил ее Маркус. «Колются — Колются? — пожаловалась я зашнуровывая первый. «Еще бы!» — понимающе улыбнулась Эллен. «В каждом нарукавнике метательный кинжал. И не смотри так удивленно, мы видели, как ты обращаешься с кухонными ножами. Навыки есть, а опыта со временем наберешься. А как я их оттуда вытаскивать буду?» Осведомилась я и вздрогнула, когда в моих ладонях оказались те самые кинжалы. Узкие лезвия хищно замерцали в свете колдовских светильников. мысленно пояснила моя призрачная собеседница. Они появляются по зову и уходят, когда больше нет нужды. Тоже на заказ сделанные. Не гнутся, не ломаются. Да, очень я долго мастера искала. У мельцев, вшивающие в металл или ткань магию, большая редкость. Я на слово не поверила и азартно метнула один кинжал в доспех, а потом не менее азартно скакала по всему залу, уворачиваясь от его возвращения. — Лови его! — в один голос кричали призраки. — Как? — кинжал прошил кожаный доспех насквозь, как острая игла тонкую ткань, и устремился за мной. — Мысленно! — встревоженно советовала Эллен. — Просто представь, что он у тебя в руке! — Легко им говорить. И подумать-то не успеешь, как отдашь душу звездам. Кинжал с недовольным звоном отскочил от щита, и я зажмурилась, испуганно представляя оружие в своей руке. — Теплая рукоять, едва коснувшись ладони, мягко скользнула в нарукавник. Чудеса? Нет. Все проще. Магия. И последнее. эллен указала на серебристо-голубой кинжал. Это для защиты от заговоренной нежити. Довольны и царапины, чтобы разрушить темное заклятие и лишить мертвой поддерживающей силы. Темные любят поднимать, что попало, а на твоей дороге этому не место. Я невольно вздрогнула, вспоминая Вэллову тварь, и вопросительно взглянула на призраков. «Кто же вы? Мы?» — привидения переглянулись. «В третье смутное время мы были защитниками облачных гор, а теперь хранители древнего оружия. Все, что ты видишь, лежит здесь со времен последней войны. Гордость и честь погибших воинов. И мне? Нам решать, кто достоин им владеть» негромко добавил Маркус, в бездействии оружие умирает. Но я... Это все принадлежало мне, веско сказала Эллен, а теперь оно твое, я так решила. Благодарю, что принимаешь. Таков обычай. И призраки поклонились. Я последовала их примеру. Мы покидали подземелье в молчании. Я, поглощенная изучением новых приобретений, призраки своими размышлениями. Поджидающие снаружи смотрители башен вернули картину на прежнее место, и я побрела к выходу из замка, мысленно прощаясь с облачными горами. А за старыми воротами уже пританцовывал от нетерпения Шейтар. Я закрепила на его спине сумки, уселась верхом сама и усадила на колени Айта, а потом оглянулась на обитателей замка и, прощаясь с ними, просто склонила голову и пришпорила коня. Счастливого пути неслось мне вслед, а я стремглав летела вперед. Шайтар, истосковавшийся по воле, живо взял с места в карьер. А я, подставив лицо весеннему ветру, с удовольствием вдохнула сладкий воздух свободы. Терпкий, пьянящий и пробирающий до глубины души запах новой жизни. Новой жизни, новых ощущений, новых событий. И будь что будет. ой а карта жизни, наверное, теперь она мне уже не светит.